но было бы деятельным или причиной, а мы, напротив, были бы страдательными воспринимающими. Но таким образом предмет, который будто бы деятелен, на самом деле не деятелен до тех пор, пока он не вступает в отношения к страдательному. Точно так же страдательное существует лишь в отношении к деятельному. Какую бы определенную черту мы и не высказывали о чем-либо, эта черта никогда не принадлежит вещи в себе, а всегда принадлежит ей лишь в отношении к другому. Ничего, следовательно, нет что было бы само по себе таковым, как оно является. А истинное есть именно это явление, в которое входит также и наша деятельность. Вещи таковы, каковыми они являются здоровому, не в себе, а лишь для него. Вещи таковы для больного – сумасшедшего, каковыми они ему являются, и мы не можем сказать, что они такими, какими они являются последнему, неистинны. Мы сразу чувствуем, как неподходяще называть нечто такое истинным, ибо, во-первых сущее, хотя и соотносится с сознанием, все же соотносится не с незыблемым в нем, а с чувственным познанием, и, во-вторых, само это сознание есть состояние, то есть само сознание есть нечто приходящее». Справедливо поэтому протагор признает эту двойную относительность, говоря, материя есть чистое течение, она не есть нечто прочное и определенное в себе, а может быть всем, и она есть нечто различное для различных возрастов, для различных состояний для состояния бодрствования и для состояния сна и так далее. Точка зрения Канта отличается от этой точки зрения лишь тем, что он помещает относительность в я, а не в предмет. Явление есть, согласно ему, ни что иное, как толчок извне, неизвестный X который получает эти определения лишь благодаря нашему ощущению. Хотя и существует объективное основание, в силу которого мы одно называем холодным, а другое теплым, хотя мы можем сказать, что они должны отличаться одно от другого, но холод и тепло становятся тем, что они есть лишь в нашем ощущении. Точно так же существование вещей вне нас есть существование лишь в нашем представлении и так далее. Но хотя опыт совершенно правильно назван явлением, то есть чем-то относительным, потому что он не может получить место без определений деятельности наших органов чувств и без категорий мышления. Все же следовало бы осознать то единое, объемлющее, всеобщее, проходящее через весь опыт, которым была у Гераклита необходимость. Мы видим, что протагор, высказывает великую рефлективную мысль. Именно рефлексия осознания сама осознала себя в лице протагора. Это та форма явления, которая была возобновлена позднейшими скептиками. Явление не есть чувственное бытие, напротив, Полагая это чувственное бытие как являющееся, я именно высказываю, что оно — ничто. Но положение, гласящее «то, что есть», «есть лишь для сознания» или «истина всех вещей», «есть их явление для сознания и в сознании», кажется на первый взгляд совершенно самопротиворечивым, ибо может казаться, что здесь делаются противоположные утверждения. Здесь утверждают, во-первых, что ничто не таково в себе, каковым оно является, и утверждают, во-вторых, что оно истинно таково, каковым оно является. Но... Положительному утверждению, указывающему, что есть истинное, мы не должны придавать объективный смысл. Не должны его понимать в том смысле, что, например, то-то и то-то бело в себе, потому что оно является таковым, а лишь это явление белого истинно. Явление же есть Именно то движение упражняющего себя чувственного бытия, которое, понимаемое во всеобщем смысле, стоит выше как сознания, так и бытия. Мир, следовательно, есть явление не только в том смысле, что он существует для сознания, что значит, его бытие есть относительное для сознания, но и в том смысле, что он есть также и явление в себе. Вскрытый протагором момент сознания, согласно которому развитое всеобщее имеет в нем момент отрицательного бытия для другого, следует, правда, признать в качестве необходимого момента. Однако выступая только сам по себе изолированно, он односторонен, так как момент в себе бытия столь же необходим.